пиратские истории. Очень странно, если вдуматься. С чего вдруг автор решил заняться такой старой исчерпавшей себя темой? Наверняка эту книгу написал кто-то вроде меня. Книжный червь, так и не рискнувший скинуть шлепанцы и ступить в бескрайний мир, но обожающий жизнь пирата, полную опасных странствий и приключений. «Я внимательно рассматриваю книжку», Однако не нахожу абсолютно никаких следов имени автора, только старый разрозненный текст, сочиненный неизвестно кем. Затем я замечаю странную деталь. Гарнитура шрифта на первой и последней страницах разная. При ближайшем рассмотрении оказывается, что оформление и ширина полей тоже разные. Я нахожу изъяны в швах, различия в цвете и текстуре страниц, И вдруг на меня снисходит истина. Эта книга на самом деле составлена из кусков нескольких книг, грубо обрезанных и сшитых вместе. Следуя за причудливой нумерацией страниц, я легко обнаруживаю фрагменты трех книг, сшитых в следующем порядке. Страницы с 27 по 54, старая монография об островах сокровищ. Страницы с 71 по 102, псевдоисторический трактат о пиратах Карибского моря. Страница с 37 по 62 – биография Александра Селкерка, высаженного на необитаемый остров. Этот загадочный сборник в анонимном переплете или в том, что от него осталось, три судьбы, когда-то разбросанные по разным библиотекам или даже по разным мусорным свалкам, из чего возникает вопрос – Что за изощренный ум создал подобную смесь и с какой целью? На этот вопрос ответа нет, и я спрашиваю себя, вернется ли девушка за своей трехглавой книжкой. Если нет, мы вправе считать ее своей собственностью и выставить на продажу. Однако вряд ли удастся продать эту диковинку. В ее нынешнем состоянии она может стоить не больше 50 центов, А отдать книжку за 50 центов просто невозможно, безответственно. Я смотрю на книжку с возрастающим интересом, потом аккуратно заворачиваю ее и убираю в свой рюкзак.